Пэлл незаметно тенью среди теней следовал за толстяком по длинным коридорам данным лоджа. Когда толстяк выходил из комнаты, ошеломленный Пэл заметил, что на том надето пальто. Он не осмеливался показаться, и вытерзали вопросы и страх. «Неужто толстяк предатель?» «Нет, только не толстяк, он такой добрый. Может, тот идет наверх, к югославам стащить провизии? Но тогда почему он в пальто?» Когда толстяк, пригнувшись, прячась, перешагнул порог дома и скрылся в темноте, Пэл уже не знал, что и думать, может поднять тревогу, но решил идти за ним и тоже выскользнул на улицу. Он был раздет, но от возбуждения не чувствовал ночного холода. Толстяк шагал по темной безлюдной дороге быстро, словно знал, куда идти. Широким шагом потом даже побежал, потом застыл на месте». Пэл бросился за куст, думая, что его заметили. Однако толстяк не обернулся. Пошарил в карманах и вытащил оттуда какой-то продолговатый предмет — радиопередатчик. Пэл затаил дыхание. Если предатель толстяк его обнаружит, то наверняка убьет, но в руках у толстяка был не передатчик — расческа. Пэл в изумлении смотрел, как толстяк причесывается, стоя посреди ночи на тропе, Он перестал что-либо понимать. Толстяк по-женски взвизгнул и уронил расческу в грязную лужу, боясь даже обернуться и посмотреть, кто его зовет. Не лейтенант Питер, он бы его узнал по акценту. Лейтенант тоже называл его толстяком, но в его устах это звучало скорее как «Толстюк». Наверное, это Дэвид, переводчик. Да, точно, Дэвид. Толстяк приготовился к военной тюрьме. полевому суду, возможно, к смертной казни. Как объяснить офицерам УСО, что он каждый вечер дезертирует из данным лоджи, чтобы встретиться с женщиной? Его расстреляют, наверное, публично, в назидание всем. Он задрожал всем телом, сердце у него остановилось, на глаза навернулись слезы. «Толстяк, мать твою, ты что творишь?» Сердце толстяка забилось снова. «Это Пэл! «Его славный Пэл, ах, Пэл, как он любит его! Да, в этот вечер любит больше, чем когда-либо! Ах, Пэл, храбрый вояк и верный друг! Да и из себя видны обаятельные все дела! Какой потрясающий парень!» Голос Пэла раздался снова. «Ну, толстяк, что происходит? Черт тебя дери!» Толстяк глубоко вздохнул. «Пэл, это ты, Пэл? Ох, Пэл!» «Я, конечно, кто же еще?» Великан подбежал к Пэлу и обнял его изо всех сил. Он был так счастлив поделиться своей тайной. «Э, толстяк, да ты вспотел, потому что я бегу». «Да куда бежишь-то? Знаешь, что с тобой будет, если тебя сцапают? Не волнуйся, я все время так делаю». Пэл не мог опомниться. «Я хожу к ней», — объяснил толстяк. «Кому?» «Кто и на ком я женюсь после войны?» «И кто она?» «Официантка из паба». «Из паба, где мы были?» Пал был потрясен. Толстяк в самом деле ее любит. Тот, конечно, уже говорил это в туалете, но никто ему не поверил. Да и сам Пэл посчитал эти слова пьяными откровениями. «И ты ходишь к ней?» Недоверчиво спросил он. «Да, каждый вечер, когда не приходится прыгать по ночам. Черт бы подрал эти ночные прыжки. И так весь день только этим и занимаемся, а вечером здрасте, снова здорово. Как ты меня заметил?» «Толстяк, в тебе по меньшей мере сто десять кило». «И ты хочешь, чтобы тебя не заметили?» «Еллы-палы, надо в следующий раз не облажаться. Через неделю учеба кончается». «Знаю, потому и хочу выяснить хотя бы, как ее зовут, чтобы найти ее после войны, понимаешь?» Конечно, Пел понимал. «Лучше, чем кто-либо». Заморосил привычный мелкий дождик, и Пел вдруг ощутил ужасный холод. Толстяк это заметил. «Возьми моё пальто, у тебя зуб на зуб не попадает». «Спасибо». Пэл надел пальто и понюхал воротник. От него пахло духами. «Ты душишься?» Толстяк смущенно улыбнулся. «Духи ворованные, ты ведь не выдашь, а?» «Нет, конечно. Но у кого это из наших нашлись духи? Не в жизнь не поверишь». «У кого?» «У фарона». «Фарон пользуется духами». «Чисто девка, девка. Не удивлюсь, если он кончит в тех лондонских кабаре, ну, ты понимаешь». Пэл расхохотался, а толстяк убедился, что его байки про фарона шлюху веселят решительно всех, и пожалел, что его официантка не знакома с фароном. Хороший был бы повод завязать разговор. В ту ночь Пэл с толстяком отправились в паб вместе. Сели за один столик, и Пэл смотрел на любовь толстяка – Смотрел на его ужинки, глаза, вспыхнувшие, когда она подошла принять заказ. Слушал его лепет, а потом увидел его улыбку. Ведь она обратила на него внимание. «Вы хоть немножко общаетесь?» «Нет, приятель, никогда. Только не это. Почему?» «Так я могу уверить, что она меня любит». «А может и любит. Я еще не совсем спятил Пэл. Посмотри на нее хорошенько и посмотри на меня. Такие, как я, всегда будут одиноки». «Что за околесину ты несешь, мать твою?» «Ты за меня не беспокойся, но как раз поэтому я хочу жить в иллюзии». «Иллюзии?» «Ну да, в иллюзии мечты. Мечта кого угодно в жизни удержит. Кто мечтает, тот не умрет, потому что не разочаруется. Мечтать — это надеяться. Жаба умер, потому что у него не осталось ни капли мечты. Не говори так, мир его праху». «Мир праху, ради бога, но это правда. В тот день, когда ты перестанешь мечтать...» Ты либо будешь счастливейшим из людей, либо залепишь себе пулю в лоб. Ты что думаешь, мне по приколу сдохнуть, как пес, отправившись воевать вместе с розбифами? Росбифы — французское прозвище англичан. Мы воюем за свободу. Опа, пиф пав, свобода. Но свобода — это мечта, дружок, опять мечта. На самом деле никто никогда не свободен. Тогда почему ты -то здесь? Если честно, сам не знаю. но знаю, что живу, потому что каждый день мечтаю о своей официантке и о том, как нам хорошо будет вдвоем, как я приезжаю к ней в увольнение, как мы пишем друг другу любовные письма, а когда война кончится, мы поженимся, я буду таким счастливым». Пэлл растроганно смотрел на беглеца. Он не знал, что будет с ними со всеми, с группкой храбрецов, но знал, точно знал, что грузный толстяк выживет. потому что ни разу не видел человека, способного так любить. Пел пообещал сохранить секрет толстяка и в следующие ночи притворялся, будто не замечает побегов товарища. Но занятия в Рингве близились к концу. Это был самый короткий этап обучения, сопряженный с большим риском статистически неизбежных несчастных случаев. Когда им оставалось всего два дня и две ночи, Пел спросил толстяка, Поговорил ли тот со своей официанткой Не, пока нет, отвечал гигант. Тебе два дня осталось. Знаю, сегодня вечером поговорю. Сегодня будет великий вечер. Но в тот вечер курсантам пришлось остаться на базе, их учили обращаться с контейнерами, которые будут сбрасывать на парашютах вместе с ними. В данном лодж вернулись слишком поздно, и сбежать толстяку не удалось. На завтра, к отчаянию толстяка курсантов, снова Оставили в рингве, последний прыжок в ночных условиях. Курсанты выполняли упражнения с колотящимся сердцем. Они знали, что скоро придется прыгать по-настоящему уже над Францией. Один толстяк плевать хотел на прыжки. Они снова вернутся слишком поздно. Он не сможет вечером уйти, больше не увидит ее. Летя в комбинезоне с небес, он орал «Сраный прыжок! Сраная школа! Вы все ублюдки!» Вернувшись в данном лодж, несчастный толстяк в досаде ушел в спальню и лег. Все было кончено. Он не заметил, что Пел созвал остальных курсантов, рассказал им о любовных побегах толстяка, и все согласились, что если тот до отъезда не поговорит с официанткой хотя бы раз, это будет трагедией. Все решили, что как только лейтенант Питер ляжет спать, вся группа отправится в паб.